Часть первая, глава вторая. Добраться до алтаря. Мы уже порядком углубились в чащу, и мрак вокруг нас довольно сильно сгустился. Вроде куда, но казалось, что теперь его уже можно резать ножом, и даже Хиран примолк, настороженно вглядываясь в тьму. Вокруг нас слабо светился зеленый барьер, который держали стражи зеленого отряда, но с каждым шагом свет выхватывал все меньше, и видимость ухудшалась. Но, тем не менее, я был вынужден признать, что без них бы мы и сюда не добрались, и что король послал с нами магов, ослабив собственные силы, потому что это действительно важно. «Я вернусь», – под нос прошептал я, уже сам переставая в это верить, но мое желание исполнить обещанное от этого стало только сильнее. По сторонам тропы что-то постоянно перемещалось, щеркало, шуршало и шептало. Это что-то залезало в мозг и копалось там своими липкими пальцами. Слов я пока не мог различить, и это было хорошо, потому что когда смогу, это буду уже не я. Внезапно сверху на меня что-то обрушилось, зашевелилось на груди и полезло по руке, быстро наматываясь на запястье. Я резко рубанул мечом, срезая что-то упругое над собой, и черная лиана, тянущаяся с кровь деревьев над головами, к нам рассыпалась, а остатки растения снова втянулись наверх. Огни солнца скомандовал Хирон, среагировав на ситуацию по-своему. И пара дюжин маленьких огненных сгустков, действительно напоминающих наше светило, тут же взмыли вверх. И я задрал голову с брезгливостью, глядя в отвратительное месиво из шевелящихся тонких отростков над нами. И с удовлетворением на то, как и теляны и шипят, пытаясь спрятаться от света. Активация снова скомандовал Мах, и солнышки одномоментно взорвались. А шметки липкой массы посыпались на нас сверху, а лес словно взлыл от боли. Подгоняемые его криком, Лианы снова устремились к нам, с удвоенной силой стараясь разорвать зеленый щит стражей. И отчасти это у них получилось. Вороны в ответ сверкали железом, разрубая кошмарные веревки в клочья, но их было слишком много. Арчи и Роси вертелись возле меня в седлах, не хуже угрей на сковородке. Каким-то непостижимым образом успевали срезать атакующие ляны со всех сторон. Я раздраженно зашипел, понимая, что остаться тут значит умереть. Надо прорываться. Арчи к хирону, крикнул я, и кивнув, тот сдвинул коня к магу, не переставая замахивать мечом, который со стороны уже выглянул, выглядел точно живая блестящая лента. «Сколько он, я, все мы еще продержимся!» И словно в ответ на мои мысли в хвосте колонны послышались крики ужаса, и несколько тел утащило под свод деревьев. Я выругался, разворачивая коня, но угрозу смог оценить не только я, и мой друг успел первым. Огненная пелена, воздушный веер заорал хера и над нами растеклось пламя. Быстро маги среагировали, хотя и понятно, те, кого утащили, почти все были из их отряда. Подняв взгляд, я зачарованно смотрел на огонь, находясь будто бы у него внутри. Языки пламени вспыхивали и опадали, словно повинуясь какой-то только и в слышимой музыке. Зеленые руны сдерживали все это безумие и не давали обрушиться вниз. Воздушный поток, поднятый заклинаниями от земли, подхватил и понес пелену к верхнему вирусу чаще. Яркие языки пламени взметнулись к небу, и сухая древесина яростно затрещала в их объятиях. Пожар? Я недоуменно глянулся на Хирона. Зачем так рисковать? Пусть пока огонь не пожирал только этот жуткий живой комок, но скоро перекинется на обычные деревья. Времени на что-то еще, кроме бегства, не оставалось. И слова, опережая мысли, вырвались из моего горла. Вперед дико заорал я, стараясь перекрыть шум ревущего пламени. И, пришпорив лошадь, подал пример лично. В точности повторившие мои действия командиры скакали рядом, я оглянулся на свое войско и приказал. «Роси, Арчи, за вами защита позади. Лис со мной. Хоть пламя осталось почти позади, но вытянувшиеся в линию мои отряды представляли отличную мишень. А в бою каждый командир что знамя, и там они точно будут нужнее». Со всех сторон на тропу выскакивали твари, какие-то специальные, какие-то просто испуганные пожаром. Может, даже они не были заражены тьмой, но мы с Лисом и ветераны его отряда косили их железом без разбора, отбрасывая по сторонам с пути войск. Сзади ревел огонь, не желая нас отпускать, а усилившийся от жара ветер еще и гнал его за нами. Выигранный мною отрыв быстро сокращался. Я на секунду обернулся и чуть снова не поверил, что тут останусь, но вспомнил, что там впереди должна была быть река и брод. А значит, нам нужно добраться туда, всем. И тогда, возможно, этот пожар нас и не сожрет. Обезумевшие от, от огня и боли, проклятые обычные жители леса выскакивали на тропу и бросались под копыта коней. Они уже не атаковали, а просто бежали рядом. Инстинкт вел их туда же, куда и я тащил за собой людей. Тропа вывела к широкой реке, и мы сходу влетели в воду, проскочив сразу треть пути». Не останавливаться, снова во все горло орал, я стараюсь перекричать шум вокруг. Хотя лошади сами мчали вперед подгоняемые безжалостной стихии. Лисы и командир огненных теренов одновременно со мной выскочили на противоположный берег. Я тут же развернулся, ожидая очередной неприятности, и был прав, к сожалению. Вода по краям брода прямо кипела от всплесков. В реке что-то было, и это что-то было злым и голодным. Я сжал губы в тонкую линию и потянул лук. «Цельтесь в центр кругов!» – закричал я, и мои люди меня услышали. «Дзанг, дзанг!» – послышалось вокруг. Вороны, выскакивая из реки, тут же разворачивались и стреляли по воде. Хуже всего приходилось последним. Кругов стало слишком много, и они явно не успевали их проскочить. Стражи делали, что могли и как, и мои ребята, но то одного, то другого бойца утаскивало под воду. Жалобное ржание гибнущих животных слилось с криками людей и неслось по поверхности воды, расходясь эхом по округе. А оттуда, влекомые этими криками, к нам уже стягивались новые противники. Мои руки накладывали стрелу за стрелой с такой скоростью, что их движения почти слились в размазанное пятно. Наконец, последние люди выбрались на берег, и я остановился, но не потому, что устал или вдруг поверил, что все закончилось, а потому что стрелы закончились. Отбросив уже бесполезный лук, я вытащил мечи. Большинство воронов сделали то же самое, орудуя клинками, покрытыми пламенем, уже так отбивались от мерзости, выпрыгивающих из реки к нам. «Хирон!» – сдавленно выдал я, когда этот ужас прекратился. «Ты что там устроил?» Ну, так он виновато улыбнулся, смущенно оглядывая противоположный берег во все полыхающую огнем. Сработало же, и смотри, как быстро мы добрались. Мои командиры, как и его хмуро, глянули в сторону магов. Так себе оправдание, особенно для тех, кто не смог выбраться из реки. И я был с ними абсолютно согласен. Но и не признать, что иначе могло быть еще хуже, я не мог, так что только покачал головой и шумно выдохнул. «Риз!» Роси тяжело дышал, ему снова приходилось докладывать мне дурные вести. «Арчи и третьего отряда не выбрались!» «Кто еще?» — пытался я понять наши потери. Стоун, командир стражи подъехал ко мне. «Недюжина и несколько огненных давленно буркнул он и посмотрел сначала на меня, а потом на хирна. Подобрался и зло выдохнул вопрос. «Командующий, оно того стоит?» Да уж, тюжины это почти все. Я устала, потер шею и переглянулся со своим рыжим приятелем. Мы оба, не сговариваясь, одновременно посмотрели на небо. Там, медленно двигаясь к городу, еще висела туча, пронзаемая сетью молний. Король с основным войском все еще не смог ее остановить. Да и не смогут. Именно поэтому наш город и был одним из последних оплотов. Нам до сегодня просто везло. «Везло, что эта туча не пришла раньше. Весь север за большим каньоном Аташира был мертв, окончательно, без поворотов, черным, выжженным и безжизненным. Именно потому, что там такую вот тучу остановить так и не смогли. Если доберемся...» Я пробежал по десяткам хмурых лиц и поправился. «Когда доберемся, мы сможем это остановить. Раз и навсегда. Не только тут, но и везде». Они будут жить. Никто не задал вопроса, не выкрикнул клич или проклятие. Все молчали, но сурово сжатые губы и не менее сурового взгляда говорили об их готовности. Ведь там, в городе, остались их семьи, их будущее. Моя рука. Я снова вспомнил наше прощание и вздрогнул, и не смог даже прошептать те два слова, потому что сам уже почти не верил. Сердце больно сжалось, оно не хотело это попризнавать. Одно будет надеяться до последнего. Мы выстроились в новую шеренгу. Лошадей погибло больше, чем людей, и части солдат придется ехать подвое. Это уменьшало силу и общую маневренность войска. Я сдавленно и приказал. «Вороны, по одному на лошадь маги, забирайте все стражей!» Солдаты быстро перегруппировались. Моей команды никто не стал оспаривать. Хирон молчала, и это меня пугало больше всего. Тропа расширилась, под копытами застучали камни и даже слегка посветлело, что было отлично, учитывая резко сократившееся число стражей, которые обеспечивали нам защиту от тьмы. Но по сторонам из черноты леса все еще доносилось щелка и рычание. Наша переправа вышла слишком шумно и привлекла ненужное внимание. «Атакуют!» – пронзительно закричала Россия, и со всех сторон на нас обрушились хищники. Дико заржали лошади, испуханно шарахаясь, мешая друг другу. Волки, минуя всадников, цеплялись им в глотки, опрокидывая на землю. «Всем спешится!» – заорал я, спрыгивая со своего коня, на котором тут же повисли сразу два лохматых тела. Широкими ударами железа я рассек их надвое. «В группы, в бездну коней! Защищай друг друга!» Тонкие мечи сверкали и мелькали в воздухе, маги наносили страшные удары посохами раскалывая черепа волка. Жалобное ржание, стоны, рычания и хрипы – все слилось в моих ушах под одну невообразимо дикую хаотичную мелодию. Я рубил и рубил, словно у меня было не две, а сразу шесть рук. И только когда последняя тварь была повержена, я осмотрелся. Люди помогали выбраться соратникам из-под тел животных, но повезло далеко не всем. И кое-кого все же придавило насмерть. Нас снова стало меньше, а лошади были мертвы все. «Черт!» – заорал Хира, подскочив ко мне, схватил за грудки. «Черт! Черт! Рис! Что бы их? Мы теперь успеем!» «Должны!» – почти пророчал я и бросился по тропе бегом, ходу спрашивая своего командира. «Уже близко?» Роси кивнул и обогнал меня. Там, ткнул он вверх по тропе, выше руины, а в центре них алтарь. Руины живописно раскинулись разрушенными некогда величественными стенами и крупными завшелыми камнями в обилии рассыпанными повсюду. Круглая каменная площадка в центре всего этого слабо светилась, а посредине возвышался алтарь из черного полупрозрачного кристалла. Внутри него медленно двигался белый свет, а в острой грани его ребер с неба постоянно били тонкие молнии. Величественность момента не особо укладывалась в моей голове, прежде всего потому, что времени на это не было. Я жестами приказал солдатам разойтись в стороны по окружности площадки, заметив, что возле алтаря кто-то стоит. «Этот кто-то повернулся к нам лицом, и мы над моим ухом удивленно ахнули!» «Арчи, брат!» Лис, словно околдованно двинулся к нему, и я едва успел схватить его за руку, резко останавливая. «Стой!» Командир повернул ко мне голову, зло посмотрел и попробовал вырвать руку. «Арчи, умер!» Придавил я его двумя словами, и лиса словно по спине ударили. Он вздрогнул и снова посмотрел на фигуру алтаря и снова рванулся к ней. Брат был для него всем, они не просто выросли вместе, он заменил ему и отца, и доставника, так что я его понимал, но отпустить тем более не мог. Это не он, с другой стороны, его ухватил Росси белый, будто мукой обсыпан. Уже не он. Мы держали обмякшего лиса с двух сторон и смотрели на странную фигуру, так похожую на нашего соратника. Лицо бывшего брата лиса было безмятежным, даже счастливым, но его глаза были пустыми и абсолютно черными. «Огонь!» – раздался голос Хирона, и из-за наших спин вылетели огненные шары. «Нет!» – закричал лис, снова попытавшись вырваться. Росси обрушил на него удар ребром ладони, и командир девятый рухнул на землю, потеряв сознание. «Потом спасибо скажешь». Командир первый достал меч и переглянулся со мной, а я одобрительно кивнул в ответ. То, что было раньше Арчи, вспыхнуло, но продолжало стоять на ногах. Огонь пожирал одежду, обнажая черное, похожее на камень, тело. Из-за алтаря выходили еще фигуры, медленно, немного ломано, словно кукла под неопытной рукой кукловода. Многие лица были мне знакомы. Росси тоскливо завыл, узнав ребят и своего отряда, потому что это тоже были уже не они, даже уже не люди. Он сжал челюсти и посмотрел на меня, а мое сердце сжалось в точку, на миг перестав биться, просто от мысли, что и мы, я могу стать таким же. А потом вдруг стало смешно от другой мысли, что я даже исполню обещанность, смогу вернуться. Но нет, только не так, ведь это буду уже не я. «Рис, командующий!» – пророщал он. «Позволь мне!» отставить – «Отставить!» Я жестко посмотрел на него и кивнул на все еще лежащего на земле лиса. Ройся опустил плечи и скрипнул зубами. Но ярость его в глазах несколько стихла, и слева кидаться в бою мы же не станем. Мы одновременно обнажили клинки, по которым сразу побежали красные и зеленые искры от усилений, которые накладывали маги. Огненный взор вспыхнул на железе, и одновременно с этим толпа у алтаря издала жуткий вой и кинулась на нас. Резкий звон стукнувшегося друг от друга металла оглушил. Я ушел от лобовой атаки в сторону, чиркнув одним из клинков на наотмашь. Но острое железо лишь прочертило царапину на камне и высекло несколько искр. «Тут бы молоты, а не мечи!» – подумал я, и снова, уйдя с линии атаки, развернулся, вонзая парники острием в глазнице противника. По черному телу прошли трещины. Фигура того, кто раньше был одним из моих воронов, замерла и рассыпалась на куски. Мне показалось на секундочку, что в самом конце его взгляд прояснился и стал прежним, но я отряхнул головой, отгоняя это видение, и заорал, встречая нового соперника. «Цельтесь в глаза и рот!» Дело сразу пошло лучше. Теснившие нас черные фигуры рассыпались по одной друг за другом, но и с нашей стороны были потери. Молнии с алтаря вонзялись уже мертвые тела, обращая их в проклятых воинов. И взамен поверженных на нас бросались новые статуи, еще секунды назад бывшие нашими же соратниками. Рис подскочил ко мне Хира наткнул пальцем в сторону города. «Смотри!» Жуткая туча уже не надвигалась на шир, она быстро летела в нашу сторону. По крайней мере, остальных мы уже спасли. Хирон улыбался во весь рот, но, на мой взгляд, излишне преждевременно. Если мы не справимся, то просто сначала умрем сами, а потом это же произойдет и с остальными. «Надо разбить кристалл!» – я схватил Хирона за грудки и требовательно заглянул рыжему другу в глаза. «Придумай, как!» Он нахмурился и хотел что-то ответить, но между нами мелькнул меч, и мы с Хироном отшатнулись, почти одновременно железо железом глаза ница атаковавшего. Черные куски камня посыпались нам под ноги. Посмотрев на меня, Хирон медленно кивнул и повернулся к своим. «Маги!» – за он, уходя от новой атаки. Но я уже перехватил ее, прикрывая друга, собственно, спиной. «Шестое построение! Взрыв маны! Цель, алтарь, призыва!» Я, конечно, не маг, но я отлично знал, что это за построение что тут сейчас будет. Я толкнул ближайшего противника ногой на остальных, планируя выполнить тактическое отступление, но слова привели в движение не только бойцов Хирона, но и проклятых воинов. Повернувшись к нам спиной и полностью проигнорировав наши атаки, они все кинулись к магам. Только и на этом ничего не остановилось. Земля вдруг вздрогнула дрожала под ногами, а из травы вверх устремились плиты, словно вырастая из-под земли. Они окружали алтарь сплошной стеной, а заодно и нас с Хираном. Кристалл засветился ярче и загудел. Я посмотрел на друга, и, как всегда, мое тело сработало само. В развороте спинка я ударил приятеля по корпусу, вышвыривая за пределы замыкающегося круга. Пролетев несколько метров, он шлепнулся на спину, впрочем, тут же сделав сальто и встав на ноги. Плиты выросли уже так сильно, что отрезали алтарь и меня от всех остальных. Снаружи послышалась глухая рубань хирона, но я лишь криво усмехнулся и громко крикнул. «Разбей эту чертову штуку! Слышишь?» Плиты сомкнулись по краям, образовав каменный колодец, вверху которого неистово сверкали молнии. Я посмотрел на алтарь, и внезапно он показался мне похожим на надгробие. «Мое? Похоже, мне отсюда уже не выворотся?» Я сжал рукоятки мечей крепче, мои губы тихо прошептали. «Прости, Ру. «Судя по всему, я не смогу сдержать обещания». Внутри алтаря свет стал плотнее, приобретая синий оттенок. Магам не нужно было уже видеть цель, они успели сфокусироваться до. И теперь мана втекала в нее в камень широкими потоками. Рис! раздался глухой голос Хира, с трудом пробивающегося внутрь колодца. «Если ты там еще не помер, нужно расколоть кристалл хотя бы одну трещину!» Я двинулся к алтарю, который быстро набирал цвет и стал уже насыщенно синим. Я ударил сверху, но мечи отпрыгнули, не оставив даже царапины. Я нахмурился и соединил их вместе. По верхнему краю металла побежали руны, спаивая парники в единое целое. Темно-фиолетовые сполохи ласкали железо, чарующе завиваясь кольцами. И я сморгнул на вождение и перехватил увеличившийся в размерах меч двумя руками. Алтарь ярко светился, став пронзительно синим, аж дорезе в глазах. Прищурившись и раскрутившись, я снова обрушил удар сверху. Темное стекло поддалось, пропуская мой меч лишь на пару сантиметров, но этого было достаточно. И я нажал на ручку, и клинок загудел, часто завибрировав. Кристалл лопнул, и по нему побежала трещина. Ослепляющий свет столбом вырвался оттуда, ударил мне в лицо, заставляя отшатнуться и залил все вокруг. Не было больше ничего, кроме этого света. Я даже не услышал грохота от взрыва. Время словно остановилось, а я просто стоял и смотрел, как куски алтаря кружатся в воздухе. «Я еще жив? Почему?» Сверкающие осколки сначала образовали спираль, потом круг. Круг стал темным и плотным, слившись в нечто отдаленно напоминавшее мне большое зеркало. Еще чуть позже его поверхность пошла рябью, словно потревоженная камнем вода. Еще через какое-то время рябь исчезла, и в этом зеркале я увидел свое отражение. «Риз!» – позвал меня из круга голос. Я сам, не понимаю, почему протянул руку, прикасаясь кончиками пальцев к его поверхности, ставшей неподвижной и такой блестящей. От пальцев побежала трещина, раскалывая круг на куски, как и мое отражение в нем. Голос снова позвал. «Рис, ты можешь не умирать, ты ведь хочешь исполнить обещанное?» «Да!» – отчаянно закричал я. «Может, я и пожалею потом, но какой у меня выбор?» Смерть – это уже навсегда, а я так хочу вернуться. Ру слетела с губ самое важное для меня имя. Я видел, как моя рука покрылась черным камнем или превратилась в него. Я на секунду подумал, что должен почувствовать жуткую боль, но почувствовал совершенно иное. Меня словно выдернули из тела, разорвали на части, затолкнули в расколтое зеркало. Перед тем, как все исчезло, я услышал жуткий и чем-то очень недовольный попу.